Колос всхлипнул. Он не хотел умирать, потому и полз, изредка вытирая слезы, проклиная родного отца, не сумевшего отстоять сына, перед этим выжившим из ума партизанским возоком. Что-то булькало в его большом теле от неудобства передвижения по мерзлой земле, покрытой в углублениях зачерелым синегом. Отношения с Русланом уже не казались столь унизительными. Хотелось вернуться на нары, к водянистой баланде и обещанному ему отходчивым Андрощуком месту нарядчика. Теперь при нем остались одни мечты, да трижды проклятые воры с пистолетами. В кочкарнике у тощих лютыми ветрами березок Сделали первый привал. Распаренные быстрой ходьбой и ощущением нахлынувшей свободы, сидели на мешках, похрустывая сухарями, черпая пригоршнями из темной лужицы мешкочек, еще не успевшую хватить весеннего духа, безвкусную снеговую воду. Первым поднялся пельмень, ткнул стволом в сторону колоса, приказал. — Поднимайся, Боров! Идешь впереди нас, ты, — ствол указал на Упорова, — за ним. И предупреждаю, Фартовый, в случае... Оставь свои ментовские замашки, меня уже предупреждали. Упоров потянулся с полным пренебрежением к нагану в руке вора. Слишком много погонял для одного побега. Пельмень побагровел... Но Малина его одернул. Спрячь фигуру, Шурик. Ты ведь не хочешь спалить всех нас? Побег воровской! Согласен. Бери у фраеров три сидора. Тащи. Теперь слушайте меня. Если кто-нибудь попробует замутить поганку, У нас появится лишний сидор. Менты пешнутся часа через четыре. Тогда вам будет недосклок, Шурик. «Отпустите меня!» — промямлил колос, пряча в ладони лицо. «Нет, Михаил!» — Малина вздохнул. «Друга я не брошу. Двигай!» Беглецы пересекли болото с волчьей осторожностью, хороняясь за высокими кочками. Минут через сорок болото начало переходить в лес. Появились ели и лиственницы с причудливо изогнутыми ветром мускулистыми стволами. Бездонные ключи тайги еще не начали серебристые разговорчики о своих темных тайнах, спрятанных где-то глубоко под маховой подстилкой. Треск слева лавиной обрушился на обострившийся слух беглецов. Пельмень выбросил в сторону шумонаган, успев дернуть на себя курок. «Не дергайся, Шура!» — прошептал не больно твердо сам заволновавшийся Чалдон. «Лось ломится. Спал должен или кормился. С под ветру оборотились, он и чухнулся». На северном склоне небольшого хребта, где снег держался плотный, слегка зачирелый поверху массой, пошли след в след с трудом одолевая трудный подъем. Через пару часов идти стало полегче. Шли по льду ручья, радостного и певучего, как молодой скворец. Отсюда до тракта двадцать минут ходу. Денис Малинин поглядел на те самые часы, которые упоров видел в руках Филона. Полковник Губарь уже волнуется. На ночь глядя собак не пустят, да и траур у них нынче траур трауром наррвать когти следует пошустрей верно михаил колос обидчиво отвернулся хотел сдерзить но малина покачал укоризненно головой и зачем ты меня только в это дело втянул хрен отбазаришься от прокурора Метров за сто до дороги начинался низкорослый кустарник, и зеки пошли полуприседью, а где и ползком. Наконец Денис остановился, сбросил мешок, переводя дыхание, произнес полголоса. — Сидора расставляем здесь, мишку связать. Ты же не будешь обижаться на тех, кто подарил тебе свободу. Договорились... Челдон повалил колоса на живот, завернул руки, ловко спеленал его припасенной веревкой. Но на всякий случай встряхнул, будто мешок картошки, и бросил рядом с мешками. — Теперь ты упакован, Мишаня. Лежи помни. Я промахов не знаю. Двигай первым, Челдон. По пути к дороге зэки спугнули стайку куропаток. Птицы кружнули над березовым околком и уселись неподалеку от большой ели, где дорога начинала забирать вверх. Беглецы нашли старую валежину, приволокли ее к тракту. Положили сразу на выходе из поворота, так, чтобы водитель не мог увидеть бревно заранее. — Если сверху поедут? — спросил Упоров. — Некому сверху? У них сегодня поминки. Собрание по поводу будущей бдительности. У всех, окромя оперативников и почтарей, давай еще одно бревнышко приволокем для верности, Вадим. Принесли еще одну крепкую валежину. Присели на нее все четверо. — Дай закурить, Денис, — попросил Чалдон. Протянул руку, но не взял протянутую папиросу замер, чуть приоткрыв широкий рот. «Кто-то катит!» «Еще не время!» — шепотом возразил Малина. «Померещилось!» Катит!» Все осторожно поднялись. Рев мотора возник неожиданно. Вадим послушал и сказал «Додж!» «Значит, оперативники, три человека с автоматами, не считая водилы!» «Сегодня менты могут быть пьяные!» «Дал бы Бог! Пельмень! Если они проскочат бревна, шмальнешь водилу. Дальше разберемся. Линяем!» Машина выскочила на перевал, лихо срезав вираж и обдав грязной галькой плотную стену кустарника. Она почти приканчивала поворот, когда шофер увидел преградившую путь лиственницу. Не успев нажать на тормоз, он рванул руль влево. Устойчивый додж прыгнул на край высокого квета, царапая беспомощным левым колесом пустоту. Проюзил на брюхе и ткнулся тупым носом в кустарник. Медленно наклонился, после чего завалился на бок. Выскочившего из машины сержанта пельмень сразил выстрелом в голову. Тот сел рядом с колесом, уронив автомат на колени. Через несколько мгновений автомат оказался в руках Чалдона, который тут же кубарем откатился от доджа. — А ну, подлюки, выходи! — крикнул пельмень из-за большой ели. Скрипнула дверца. Шофер прежде высунул руки и сказал просяще. — Братцы, я без оружия. «Ползи сюда, раз без оружия!» — весело распорядился Денис. «Кто еще есть в машине?» «Товарищ старшина!» — пролепетал длину шеи ефрейтор, не опуская рук. «Раненые они, стонут!» «Ежели он хипишнется, убьем тебя, так и передай товарищу старшине!» «А ну, ползи сюда, пидор!» Ефрейтор лег на землю, пополз, не спуская глаз с пельменя, повторяя только для него одного. — Я же без оружия, братцы, без оружия? Чалдон мягким шагом подошел к машине, распахнул вторую дверцу, глянул и облегченно улыбнулся. По-деловому вытащил еще один автомат, снова улыбнулся кому-то в кабине. — Отвоевался мусор. «Сейчас, подсоболю!» Он запустил обе руки в кабину, потянул к себе. Сразу раздался крик. «Нога! Ой, лышенька, пощади, Ирод!» Старшина был белый, оттерзавший его боли, но, оказавшись на земле, попытался подняться. Чалдон стукнул его по голове прикладом автомата. Старшина упал на четвереньки «Стой!» Поднял руку с наганом пельмень. «Более не бей!» На лице вора играла шаловливая улыбка. Он выдернул из кобуры старшины пистолет ТТ и протянул его белобрысому ефрейтору. В этот момент старшина произнес с усилием. «Сволочи!» Пельмень вернул ТТ себе в карман. Пошевелил старшину носком сапога. «Не заговаривайся, мусор!» Как бы пощады просить не пришлось. Упоров проверил показания приборов. Безза박 был почти полон. Он мельком взглянул на старшину, а тот упрямо повторил: "Сволочи, всё равно вас и заловят. Хочешь жить?" Как там тебя? Пельмень обратился к ефрейтору, слегка поскребив губы. Им владело плохое чувство. Вероятно, он еще не остыл после убийства автоматчика и желал продолжения. «Тимофей!» — вытянулся перед ним ефрейтор. «Жить я хочу. Не убивайте меня, дяденька!» «Застрели эту падаль и живи!» «Да нет, этого нельзя делать!» Он смотрел завороженно на протянутый ему т.т. «Не могу я, дяденька. Кто же меня потом пощадит?» «За такое злодейство!» Чалдон воткнул взад Белобрысова нож. а «Ай, не надо, дяденька!» «Целься, сука! В лоб целься!» «Как же так?» Ефрейтор все еще не мог прикоснуться к оружию. и «Не хочу я! У меня мама одна, денешенька! Посидите, дяденька!» он все время обращался к пельменю словно чувствовал что судьба его находится в руках этого безжалостного человека обождите мафей не блажи попросил все сознавший старшина дай поднимуся негоже фронтовику лишьмя умирать поднимался он тяжело но без стона сцепив замком зубы вроде все — сказал он, опираясь на голый ствол лиственницы. — В сердце целься, Тимофей. Это мой приказ. — Да не могу я, — опять запричитал ефрейтор. — Ой, боженька, боже, как же так можно? Вадим глянул на Дениса Малинина, зло захлопнул капот машины и сказал. — Одумайся, Денис. — Ну же, ну! — Откни его еще раз, Чалдон, чтоб не сомневался. — Не надо, мужики, — попросил старшина. — Малого хоть пожалеете Ты, Тимофей, стреляй. Одна нога ведь. И начинал уже казаться, сейчас будет выстрел. Но Малина шагнул к ефрейтору, вырвал из его руки пистолет, рукояткой наотмаш ударил в челюсть тимофей грохнул со спиной на землю схватившись руками за лицо все в машину цирк устроили прощай старшина шутка была глупой очко жеет малина пельмень крутнул пистолет вокруг указательного пальца ловко поймал рукоятку кого щадишь я сказал в машину не перечь мне шурик Они уже захлопнули дверцы, уже взрывел мотор, когда раздались два выстрела подряд, и старшина, скручившийся, сел на жухлую траву. Третью пулю пельмень послал ему точно в лоб. — Уважаю только мертвых ментов, живых не терплю. Пельмень смирил Дениса оценивающим взглядом, устраиваясь на заднем сиденье. «Ну, чё ты вред рот меня кормить? Чё ты лупишься? Замазал вас всех и себя тоже? Никто теперь не проконает чистеньким. Две мокрухи хватит на всех!» Малина опустил, сверкнувши недобром, глаза и пожал плечами. «Он бы успел выстрелить раньше пельменя но как быть с лишним мешком?» «Поехали!» — произнес сквозь зубы Денис. А пельмень, уже держа пистолету в боевом положении, продолжал рычать. — Чтоб не кроили любого грехну, кто пасть откроет. Вор должен умереть вором.